Глава 20. По пути на арену задумалась. Я ведь не сообщала отцу, что произошло. Почему я не явилась на встречу с его человеком, а он так и не связался со мной? Почему? Был в курсе. Но кто ему тогда доложил? И почему он тогда не выразил беспокойства? Я ведь не выходила на связь со вчерашнего дня, а должна была передать сосуд. Ректор не мог ему ничего рассказать, потому что еще не знал о нашей родственной связи. Может, у Эдварда Дауман просто есть свои глаза и уши в Академии, и мое попадание сюда вовсе не было случайностью? А что, если все это одна большая ловушка? Или я уже просто становлюсь слишком мнительной? Но вот вопрос. Кто же мог доложить герцогу о том, что случилось, о драке? Знали только я, Хардман, Гейман, Ректор и наставник третьего года, Филч, которому доложили о происшествии с участием его адептов. Не исключено, что издалека мог что-то видеть комендант, бродящий по территории. Для начала поговорю с отцом. Посмотрю, как оправдается. Может, были причины, просто неизвестные мне. Потом... А что потом? Раздену наставника и коменданта? Но отсутствие метки не снимает вину. Они могут быть в сговоре по собственной воле, из-за каких-то личных умыслов и интересов. Едва не врезалась в ограждение, но ты и вовремя выставил руку, спасая меня от падения. По петляющим дорожкам спешили адепты, но почти каждый считал своим святым долгом покоситься в нашу сторону. «Похоже, слава шагает впереди нас», — произнесла, озираясь. «Мы дико знамениты», — усмехнулась, пихая соседа в бок. Поливать. «Ты лучше под ноги смотри», — флегматично отозвался он, рывком возвращая меня на дорожку. «Бесит твоя задумчивая рожа. Я уже чувствую подвох». Одёрнула полы калета, сунула руки в карманы брюк и беспечной походкой направилась к арене, рассуждая вслух, полностью проигнорировав выпад соседа. Уверенно он просто раздражен моей невнимательностью. «В няньке ведь не нанимался», А тут приглядывать за вздорным мальчишкой приходится. Я думала о том, как же раздеть наставника Филча. Ты запнулся о выступающий камень, и теперь я услужливо поймала его и вернула в исходное положение. Ты вообще нормальный? Неподдельно удивился парень. В зеленых, завораживающих глазах плескалось неверие. Говорить такие вещи с таким равнодушным лицом, или ты уже и моего наставника подозреваешь? «Эли, может, вообще всех?» «Есть причины», — отозвалась уклончиво. Схватила соседа за ворот Калета и притянула к себе. «Наставник вот и магистр Саммер были мечеными, понимаешь? Их действиями управляли, используя мрак. Кто-то очень ушлый. Наш кукловод. И где гарантия, что твой магистр не меченый?» Ты отшатнулся, недоуменно моргая и потирая шею, но задать вопрос не успел. У входа на арену показался наставник. Филч был высок, темноволос и мрачен. «Ну и что мы там милуемся? Тренироваться собираетесь?» Сосед бросил на меня красноречивый взгляд и поспешил к магистру. Поклонился и отчитался по форме. Послушно встала рядом, не забыв извиниться за опоздание. «Прошу прощения, магистр Филч, у господина Данка было безотлагательное дело ко мне, которое не терпело ни минуты». «Я говорил, как важна для меня тренировка, как я ценю место в команде». Ты незаметно ущипнул меня за руку, процедив едва слышно. «Не переигрывай». «Что ж», — на удивление миролюбиво вымолвил наставник. «Заходите, но больше подобного не потерплю. У нас с вами всего полтора месяца до начала игр». Развернулся и прошел в раздвижные матовые двери. «Полтора месяца». «Я, конечно, очень браво заявила о своей победе, о том, что стану первой девушкой в Академии драгать магов. Но что-то мне уже нехорошо. Боюсь представить, с кем мне предстоит сражаться, против кого играть. И если говорить о победе, ты ведь тоже мой соперник». Мы переглянулись и поняли друг друга без слов. «Так надо. Необходимо. Хорошо, что сосед не гонится за победой. Мне было бы трудно тогда примириться с совестью». Встали в конце длинной шеренги и вытянулись по стойке смирно. Филч медленно двинулся по деревянному настилу, заложив руки за спину. Под тяжелыми сапогами протяжно скрипели доски. «Вас, шестнадцать счастливчиков, которых выбрали среди других! Лучшие из лучших!» И многозначительный взгляд в мою сторону. «Ах, ну конечно, я-то в команде из-за связей!» «Как жаль, что меня это не волнует». «Игры магов — это отличная возможность зарекомендовать себя с положительной стороны перед его величеством и всем двором, продемонстрировать свои навыки, уровень дара и умения, ловкость и прозорливость ума». «Как же его раздеть?» — эта мысль не давала покоя. «Будь я девушкой попыталась бы соблазнить, но я не девушка. Вряд ли магистру нравятся щуплые мальчики». Пригласить его принять совместные водные процедуры? Прекрати! Прошептал сосед раздраженно. Твои дурные мысли написаны на лице, и сотри уже это высокомерное наглое выражение, бесишь. Хардман! наставник удивленно вскинул бровь. Вы хотите дополнить мою речь? Может быть, рассказать о правилах турнира? Сцедила смешок в кулак и очень быстро показала Тею кончик языка. Мол, так тебе и надо, умник! «Теперь выкручивайся». Сосед сделал шаг вперед. Ежегодные игры «Тьмагов» состоят из множества испытаний, которые могут быть как одиночными, так и групповыми. Баллы присуждаются судьями участникам индивидуально за каждое пройденное испытание и отображаются в турнирной таблице. Победитель автоматически будет зачислен в Королевскую гвардию «Тьмагов». И еще три кандидата будут отобраны лично его величеством не дрогнув, рассказал Ты, и вернулся в строй. «Умник!» — шепнула, не оставшись в долгу. Алекса тренировки не интересовали. Он кружил под куполом арены, что-то высматривая. Все верно!» — наставник качнулся на пятках. «Вы должны в полной мере осознавать, какая это большая честь и в то же время ответственность — попасть в гвардию короля. К этому стремятся многие». Но немногим выпадает такая возможность. Более того, попадание в гвардию не гарантирует вам блестящую службу. Своё место после окончания обучения еще нужно будет оправдать на протяжении испытательного срока длиною в год. И я вас уверяю...» Филч остановился и обвел команду пристальным взглядом. «Справляются единицы». Странное ощущение от его слов пыталось заползти в душу. Что это? Волнение? Страх? Я ведь никогда не задумывалась о том, что однажды изъявлю желание стать тьмагом. Для этого просто не было причин. Роль женщины в нашем королевстве строго регламентируется. Вырасти, хорошо учиться, обладать навыками этикета и письма, ублажать мужа, рожать наследников, желательно одаренных. Если есть дар, передавать его семье мужа для поддержания его рода не своего. Все. А тут я просто вдруг явственно осознала, что собираюсь устроить революцию, которая изменит привычный жизненный уклад, не только мой, всего Сальтарини. По телу пробежала дрожь. Так нехорошо вдруг стала от мысли. А немного много ли я взяла на себя? Но, взглянув на безмятежно парящего по тренировочному лабиринту Алекса, подумала. А что я теряю вообще? Ничего. И сразу успокоилась. Мне просто нужно действовать на пределе своих сил. Вот и все. Не жалеть себя и не допускать сомнений. «После разминки и стандартных силовых упражнений я разделю вас на две команды по 8 человек. Сыграем в одну игру на ловкости, и быстроту реакции. Это поможет вам проверить собственные навыки, а также взаимодействие в команде», — объявил наставник. «А теперь 15 кругов по стадиону, И на полосу препятствий, потом лабиринт. И, адепт Коутс, вы не забыли, что через шесть дней вам сдавать нормативы? Если вы думали, что мне ничего не передали, то не заблуждайтесь. Я слежу за вами». «Да, магистр Филч», — выкрикнула, не переставая улыбаться. «Просто из вредности, наверное». «Тогда приступим». Наставник хлопнул в ладони и указал нам, чтобы отправлялись на дорожки для бега, выстланные вокруг арены. «Постарайся не выделяться», — шепнул Тей, проходя мимо. «И не используй тьму». «Я справлюсь», — усмехнулась, наблюдая за остальными членами команды. «Хотелось бы определить основных претендентов на победу и равняться на них. Точнее, мне предстоит стать лучше них. Но на самом деле я понимала, что шансы мои невелики. Хорошо, если в тройку избранных королем попаду». «Я рад, что ты в порядке», — Буркнул пристроившийся рядом гейман. Бежали не быстро, но парни уже начали избавляться от калетов, а некоторые и от маек. Но не думай, что стану помогать тебе или жалеть, если травмируешься. Бросила на парня ироничный взгляд и покачала головой. Кстати, я не увидела в команде никого из участников вчерашней драки. Значит, их отстранили от участия в играх. Это же замечательно. Если пробежку я выдержала, пусть и с трудом обливаясь потом, пыхтя, и мышцы во всем теле предательски дрожали от напряжения, то на упражнениях вера и надежда в собственные силы бесследно растаяли. Выяснилось, что поднять вес больше 15 килограмм для меня уже практически непосильная задача. И я с завистью смотрела, как ребята легко тягают снаряды. Я безнадежно, Даже сочувствие окружающего рядом Алекса не способно было сейчас поднять во мне боевой дух. Я растянулась на траве, ощущая, как душа покидает тело. «Мне бы немного восстановить силы светом». Сверху навис наставник. Его лицо в точности отражало все мои мысли. Я безнадежна. «Так, Коутс, сходи-ка умойся. Приведи себя в... Гм, в чувства и возвращайся. Буду тренировать тебя отдельно от остальных. А то ты так отправишься к праотцам раньше срока». Тогда ректор с меня шкуру живьем снимет. Вяло кивнула, не отрывая голову от земли, и попыталась сесть. Нет, я привыкла к боли. Но вот к таким нагрузкам, я же девушка, леди, меня музыцировать учили, красиво говорить, умела подать себя в обществе. Я тяжелее фарфоровой чашки в жизни ничего не поднимала. Но вместо ожидаемой жалости накатила злость. Злость на себя, на свою беспомощность. «Разлеглась тут и предаюсь рефлексии. А время ведь утекает, словно вода сквозь пальцы. У меня, можно сказать, его нет вообще. А я трачу драгоценные песчинки на никому не нужные метания и эмоции. Если есть силы думать, то найдутся силы и подняться». Рывком села, стиснула зубы и перевернулась на четвереньки. «Пусть я выгляжу смешно со стороны. Но какое мне до окружающих дело? Пусть смеются» пусть обсуждают». «Давай», — рядом показался сосед. Он опустился на четвереньки и протянул руку. «Я сам», — отозвалась хрипло. «Возвращайся к остальным». Ты не спешил уходить. Смотрел с жалостью. «Сволочь». Оттолкнулась дрожащими руками от земли и, пошатнувшись, выпрямилась. «Я же сказал», — произнесла непреклонно, глядя в зеленые, преисполненные желанием помочь глаза. «Правда», — добавила мягче, — «оставь мне частичку гордости. Я же мальчик». И только моя неуверенная, дрожащая улыбка заставила соседа уйти. А я, покачиваясь, отправилась в уборную. Алекс летел следом, но хоть молчал и то радует. С каждым вымученным шагом я наполнялась уверенностью в себе. Как бы ни было трудно сдаваться не в моих правилах а начинать что-то новое всегда невероятно сложно. Это в первую очередь борьба с самим собой. Но если цель очень важная, значимая, никакие отговорки не смогут остановить. Толкнула металлическую скрипучую дверь и вошла в прохладное, отделанное серой плиткой помещение. Крутанула вентиль и подставила саднящие ладони под ледяную тонкую струю. Напор был слабым. И пока умывалась, призвала свет». Позволила силе струиться по жилам, по венам, по каждой клеточке организма, ощущая, как мышцы оживают, как наполняются энергией. Сколько я так смогу восстанавливаться? Надеюсь, что продержусь до турнира. А там? Там все же натренируюсь. Пусть не такой, как юноши. Вряд ли я смогу всерьез с ними соперничать. Но я же собираюсь стать первой девушкой-тьмагом и буду сильной, насколько смогу. Растюрла холодной водой лицо, шею, грудную клетку, стряхнула в треснутую раковину лишнюю влагу с пальцев, набрала побольше воздуха в легкие и, расправив плечи, вернулась на арену. Парни что-то живо обсуждали. Видимо, магистр дал им небольшой перерыв. О, живой! насмешливо выкрикнул Шатен с плоским носом, завидев меня. Они спорили, выдержишь ты или сдашься? Поморщившись, пояснил Гейман, прислоняясь спиной к турнику. «И на что ты поставил?» — усмехнулась, подходя. «Я не ставил», — мрачно отозвался мой сокурсник. «Ну что, Коутс, внеси ясность», — иронично протянул похожий на оглоблю парень, широко скалясь и демонстрируя десны. Я вопросительно вскинула бровь. «Уходишь ты из команды или остаешься? лениво пояснил сидящий на перекладине светленький, Казалось, и кожа, и волосы светятся в солнечных лучах, которые проникали сквозь стеклянный купол арены. «Вы проиграли ведь, так?» — невозмутимо поинтересовался Тей, вытирая шею полотенцем и лишь мельком взглянув на меня. Он не выглядел изможденным и запыхавшимся. «Ты единственный поставил на то, что останусь», — усмехнулась, повернувшись к соседу. «А что, хочешь сказать, что уходишь?» — тем же ироничным тоном отозвался он. «Нет, ты прав, остаюсь», — непринужденно пожала плечами, и в мыслях не было сдаваться. «Я же говорил, с вас по десятке», — хмыкнул Тей, и, зацепившись за высокую перекладину, начал подтягиваться. Парни недовольно загудели и стали расходиться, огорченные проигрышем. Гейман недоверчиво на меня покосился, но промолчал. «Но лучше уж так, чем пытайся он помешать мне. Я могу стерпеть насмешки и скепсис», Все это не важно, а вот если кто-то начнет нарочно пытаться выжить меня из команды. Никто не посмеет в тебя и пальцем тронуть. Как ни в чем не бывало, вымолвил Тэй, продолжая подтягиваться, полностью выпрямляясь на руках. Во-первых, побояться наказания ректора. Во-вторых, я сказал: если выиграю, и ты сейчас останешься, то они не станут мешать тебе заниматься. А если кто-то нарушит слово, тогда что? Отшлепаешь его? Поинтересовалась, плохо сдерживая смех. Тей спрыгнул на землю, глаза угрожающе сверкнули, и я поняла: пора научиться быстро бегать. Стой, гадёныш!» — Сосед кинулся следом, а я, смеясь от него. Уши надеру. Опять ты со своими шутками? Водойот! раздалось восхищенное за спиной. Только трупом лежала, сейчас носится, как ужаленный. Ты да все-таки догнал и подножкой уложил меня на лопатке, упал рядом и повернул ко мне голову. Лицо выражало тревогу. Ты ведь использовал его, да? Полагаю, речь идет о свете. Да. Улыбнулась непринужденно. Не перегори. Парень похлопал меня по колену и поднялся. Отдых закончился, господа будущие тьмаги!» На арене показался магистр. Все, кроме Коуца, идут к лабиринту, а ты, дружок. Он тяжко вздохнул и махнул рукой. «Давай с чего попроще!» Я даже не думала, что попроще — это ползти вверх по десятиметровому канату.